Глава 6 Из баженна мы выехали только после обеда, хотя собираться в дорогу стали еще с вечера. Но дело оказалось не в проворот. Не только у на Вестегарды, снова ни свет ни заря от бывшего в цитадель, но и у меня, потому что место гувернантки оставалось вакантным, и меня приняли на работу. Вот так еще вчера, как раз рядом с трупом неподалеку от рыночной площади. И сразу же вручили приличную сумму на расходы. При этом герцог Аранский заявил, что это для меня и Агнес, и никаких возражений он не потерпит. Я как раз засобиралась возражать, но... Все слова разлетелись, попрятались кто куда. Стоило мне встретиться с уверенным взглядом синих глаз. На миг мне даже показалось, что герцогу доставляет удовольствие вот так на меня смотреть, разглядывать с головы до ног, не упуская ничего из виду. Ни единой черточки моего лица, ни одной складки на моей одежде. Словно Нортон Вестегард догадывался, что от этого я порядком смущаюсь. Но я все же собралась с мыслями и спросила у него о двух вещах: во-первых, мне нужно купить кое-какую одежду и обувь для Агнес, не вести же ее в Вистегард в крестьянском сарафане и грубых башмаках. На это он заявил, что не понял сути вопроса: Или же мне надо еще денег? — покачала головой. — Нет, вполне достаточно и той суммы. Просто я заранее хотела отчитаться о необходимых расходах. Затем опять же, смутившись, спросила, могу ли я купить кое-что для себя. Мне нужна клетка для Радона, ворона, который признал во мне хозяйку, а деньги, которые герцог дал мне в магической гильдии... Так уж вышло. Я почти все раздала детворе в квартале нищих. Понимаю эти расходы, «Не ты и но купи», — произнес герцог. Все, что надо, и ей, и себе». Затем дал мне еще целый мешок монет, хотя я об этом не просила, и ушел, поручив своим людям нас охранять. Отправился в цитадель, куда не так давно увезли пленника. Я же прошлась с Агнес в сопровождении охраны по пустеющему рынку, но купить уже ничего не удалось. Пришлось возвращаться в особняк. После ужина уложила переволновавшуюся девочку спать, затем провела вечер и все следующее утро с женой бургомистра, леди Стефании Корнак, которая прониклась нашим положением. «По мне, даже слишком», — говорила без умолку, из-за чего у меня разболелась голова. «Ах, ах, значит, у Нортона Вестегарда есть внебрачный ребенок. Я попыталась возразить, заявив, что Агнес воспитанница герцога, Но леди корнок не стала меня слушать. Конечно же, Агнес его воспитанница, заявила мне, но все-то понимают. Я не сразу и догадалась, что леди корнок мне подмигивает. Подумала, у нее глаз дергается. Ах, ах, продолжила она. Герцог Оранский готов позаботиться о девочке и даже взял в гувернантке потерявшую память магичку. Это так интригующе. Но все-то понимают. «Что именно понимают, леди Корнак?» — спросила у нее излишне вежливо. Вместо ответа она снова мне подмигнула, заявив, что все-то понимают, что между нами происходит. На это я опять же вежливо, но резко заявила, что между нами ничего не происходит. Я всего лишь гувернантка. А причина моего назначения в том, что Агнес ко мне очень привязалась. К тому же Нортон Вестегард оказался настолько любезен, что не оставил меня в беде. По лицу леди Корнок было видно, что она мне не поверила. В мою беду и в то, что Агнес ко мне так сильно привязалась. И я подумала, что очень скоро новости разбегутся по всему герцогству оранскому. И о незаконнорожденном ребенке, и о потерявшей память гувернантке. Но пока они не разбежались, леди Корнок проявляла чудеса доброты. Агнес обзавелась несколькими примилыми платьишками, совершенно новыми, оставшимися от выросших дочерей бургомистра, а я не потратила на это ни цента из выданной на расходы суммы. Меня ее забота тоже не обошла стороной. Леди Корнок подарила мне неношенный дорожный наряд бордового цвета, который она не успела надеть из-за расплывшейся после последних родов фигуры. И еще два светлых нарядных платья, И я уже и не знала, как ее благодарить. Впрочем, о своих новых обязанностях тоже не забывала. С вечера уложила подаренное добро, выданное мне той же леди Корнок, дорожный саквояж. А следующим утром мы с Агнес, сопровождаемой охраной, снова отправились на рынок, где она все-таки прокатилась на карусели, к вящему детскому счастью. Я купила ей еще одного карамельного петушка и медовую булочку после чего решила вопрос об обуви, приобретя пару новых сапожек, а затем кое-что из одежды. К тому же присмотрела в букинистической лавке несколько простеньких книжек с картинками, вызвавших у Агнес настоящий восторг. Нашла клетку и для Радона, похоже ночевавшего на крыше особняка бургомистра, а сейчас кружившего над рынком, словно ворон боялся упустить меня из виду. За неё заломили заоблачную цену, но я все таки ее купила, хорошенько перед этим поторговавшись, наконец вернулись в дом бургомистра. Думала, что герцог нас уже заждался. Мы и порядком провозились, и он уволит меня за опоздание во второй же рабочий день. Но оказалось, Нортон Вестегард еще не возвращался. Агнешка, утомленная новыми впечатлениями, заснула по дороге домой, и Бастон отнес ее в кровать. Я же, немного посмотрев, как она спит, Отправилась на конюшню, где слуги должны были уложить наши покупки в одолженную бургомистром коляску. Решила все еще раз проверить. Там я и столкнулась с Нортоном Вестегардом, только что приехавшим из цитадели. Он подошел, уставился на меня привычным оценивающим взглядом, и мне показалось, что в его глазах промелькнуло одобрение. Быть может, потому что на мне был дорожный наряд, подаренный леди Корнок, а на голове новая прическа? Я подсмотрела, как ходят в божине, и с легкостью соорудила похожие из своих волос. Под взглядом герцога я вновь почувствовала себя немного не в своей тарелке, хотя обещала себе, что не буду больше смущаться. К тому же у меня было так много, что ему рассказать, но вместо этого почему-то спросила, как прошел сегодняшний допрос пленного, потому что я вчерашний, я уже знала, ничего не дал. Оказалось, допроса не было по той простой причине, что покойники не слишком разговорчивы, а темные маги, способные вернуть подозреваемого из мира мертвых, в цитадели Бажена не водились. И я вздохнула. Уж не вы ли приложили руку к его неразговорчивости, милорд? Не я. Неохотно отозвался Нортон Вестегард. Хотя он заслуживал наказание. Так что же стало причиной его столь скоропостижной кончины? С его слов выходило, что преступника этим утром нашли повешенным в собственной камере. Но помог ли ему кто-то, или он это сделал сам, доселе неизвестно. Зато магистра Видаля так и вовсе не нашли. Собирались допросить его насчет татуировки, но высший маг пропал без следа. где «Демоны, разбери, что здесь творится», — буркнул герцог. «Собирайтесь, мы скоро выезжаем. В стенах Вестагарда вам будет безопаснее». Затем ушел, а я, еще немного постояв, отправилась собираться. Вернее, у меня все уже давно было собрано. Оставалось лишь разбудить Агнес и проследить, чтобы она перекусила перед дорогой. Но не дошла, потому что в одном из коридоров столкнулась с Натаном Воргом, преградившим мне путь. И это была не самая приятная встреча. Я давно уже поняла, что он имеет на меня определенные виды. «Что-то не так?» — спросила у него, потому что пропускать он меня не собирался. Я вздохнула украдкой. «Как же не вовремя?» Все так, Рисаль?» Улыбаясь, Натан откинул с лица длинные светлые волосы. Улыбка у него была довольно приятной, а вот взгляд. Он смотрел на меня так, словно я стояла перед ним совершенно раздетая, и мне это нисколько не понравилось. Все именно так, как я давно уже мечтал. «О чем ты, Натан?» Поморщилась я, пытаясь придумать, как бы побыстрее от него отвязаться. «Открыть портал и выйти на другом конце коридора, как раз возле комнаты Агнес?» Мысль неплохая, только вот на доме бургомистра стояла серьезная защита, и портальная магия здесь не работала. Развернуться и убежать, а потом пожаловаться Нортону Вистегарду на то, что ко мне пристает один из его людей, но Натан пока еще не приставал, а за взгляды, пусть даже раздевающие, насколько я понимала, наказание в Марсе не было предусмотрено. Можно было, конечно, приложить его заклинанием. Но я решила для начала попробовать уладить все мирным путем. Я давно мечтал встретить такую, как ты». Тут он от взглядов перешел к словам. «И когда встретил, решил, что больше тебя не отпущу». Расставил руки и, посмеиваясь, пошел на меня. «Натан, я очень спешу», — поморщилась я. «И мне сейчас не до шуток. Милорд хочет как можно скорее выехать в Вестагард, поэтому мне нужно разбудить Агнес». Ресаль! Маленькая, красивая Рисаль, произнес он на распев, не обратив на мои слова внимания. Что же мне сделать, чтобы ты посмотрела в мою сторону и перестала смотреть в другую? Перестала пялиться на моего господина? С чего ты взял, что я на него пялюсь? С того, что я вижу? Я все прекрасно вижу. Тебе только кажется, Натан, покачала я головой. А то, что я смотрю на герца Гаранского? Ну да, я на него смотрю. И мой взгляд полон благодарности, потому что принимает участие в моей судьбе. И вообще, почему я должна оправдываться?» Впрочем, на мои слова Натан лишь усмехнулся. «Благодарности, как же!» Заявил мне с сарказмом. «Ну, конечно же. Именно ее ты к нему и испытываешь. Но дело всё в том, что благородный Нортон Вестегард не видит дальше своего носа». «О чем ты?» «Он не видит того, что вижу я». А я вижу тебя, Рисаль. Протянул ко мне руку, но я отшатнулась. Не надо, покачала головой. Не стоит протягивать к магичкам руки. Особенно к высшим. А то ведь можно остаться и без них. К тому же из этого все равно ничего не выйдет. Почему же, Рисаль? Он не собирался отступать. Потому что я не испытываю к тебе ровным счетом ничего, сказала ему холодно. Никаких чувств, Натан. Хотела добавить кроме глухого раздражения из-за того, что он стоит на моем пути, а еще из-за того, что вчера именно он не досмотрел за Агнес, позволив ей сбежать. Но все-таки решила промолчать. Зато Натан молчать не стал. Тебе стоит начать их ко мне испытывать, заявил мне резко. Потому что с ним у тебя все равно ничего не получится. Быть может он захочет взять тебя в свою постель, но никогда на тебя не женится. Зато я. Все будет зависеть только от тебя, Рисаль. «Прекрати. Это уже переходит всяческие границы». «Но прекращать Натан не собирался, потому что у него уже есть та, на которой он рано или поздно женится», — заявил мне. И в его серых глазах промелькнуло торжество. На это я лишь мысленно кивнула. «Ну, конечно же. Конечно, у Нортона Вестегарда есть та, на которой он рано или поздно женится. Этого и следовало ожидать. Он молод и богат». Подозреваю, самый завидный жених королевства после наследного принца Вилфреда. Тогда почему же, демона его побери? У герцога Аранского не может быть невесты. И кто же она? Поинтересовалась я у Натана, но исключительно для того, чтобы мне стало еще больнее и чтобы хорошенько запомнить эту боль, после чего в будущем больше не совершать подобных ошибок. Они еще не обручены, уклончиво заявил тот. Но очень скоро новой герцогиней Аранской станет Максим Леклер, дочь маркиза Леклера. Она невероятно красива и умна. Уставился мне в лицо, ожидая увидеть мою реакцию. И я понадеялась, что он ее не увидит. «Прекрасно», — произнесла я ровно. «Герцог и дочь маркиза — отличная партия. И нам остается только пожелать им счастья. А теперь уйди с моей дороги, Натан. Мне надо спешить». «У меня много обязанностей, и я не хочу, чтобы из-за тебя меня уволили во второй же рабочий день». Натан все таки посторонился, но когда я проходила мимо, произнес: «Он слеп». «Слеп и глух, поэтому не замечает того, что творится у него под носом». На это я фыркнула и поспешила по коридору к комнате, которую выделили для нас Агнес. «Слеп», — повторила я про себя. «Он слеп и глух». «Может, Нортон Вестегард что-то там и не видит?» «Зато я окончательно прозрела». «Знаешь что, Натан?» Повернувшись, заявила охраннику. «Ты больше не должен меня преследовать. Из этого всё равно ничего не выйдет, как бы сильно тебе этого не хотелось. Я не собираюсь начинать какие-либо отношения до тех пор, пока не вспомню все, что со мной произошло. Но вполне возможно, я никогда и не вспомню. Но если ты продолжишь ходить за мной по пятам, то я вспомню кое-что из боевой магии, и это тебе вряд ли понравится». Сказав это, поспешила по коридору. «Поговорим в Вестагарде», — раздалось мне вслед. «Там мы будем видеться довольно часто». В этом Натан был прав. В родовом замке герцога отвязаться от него будет не так-то просто. По дороге в Вестагард Агнес выпросила ехать на лошади с Симоном, к которому воспылала нежной детской привязанностью а вовсе не со мной в открытой коляске с ученой нам бургомистром. И герцог ей разрешил. Сам же он какое-то время держался впереди нашего небольшого каравана, поглядывая по сторонам, но дорога была спокойной. Мы выбрались из города и покатили по широкому южному тракту, почти без ям и грязевых луж, после прошедшего ночью небольшого дождя. С двух сторон тянулись распаханные поля и заливные луга, на которых паслись тучные стада, отъедавшие бока после, по слухам, суровой зимы и обильных весенних паводков. Места здесь были куда более цивилизованными, чем по дороге из малых дубцов, и какое-то время я наслаждалась идиллическими сельскими пейзажами. Но затем приелись и они, и я, поправив соломенную шляпку, еще один подарок леди Корнак, принялась смотреть на подпрыгивающую на ухабах широкую спину возницы, Вместе с коляской, одолженного нам бургомистром Бажена. Тут со мной поравнялся Нортон Вестегард. завел разговор, который на этот раз совершенно не клеился. Наверное, потому что я старательно пыталась выкинуть из головы слова Натана Ворга о том, что герцог скоро женится. Но у меня никак не получалось. Вместо этого, слушая Нортона Вестегарда, пыталась представить его невесту. Какая она, темненькая или светлая? Стройная брюнетка или же пухленькая улыбчивая блондинка с волосами цвета расплавленного меда? Имеется ли у нее магический дар? Или же вполне хватает и того, что она дочь маркиза с отличной родословной, манерами и врожденным благородством? Я ничего о ней не знала, но уверенно рисовала в своем воображении прелестную девушку, которая с легкостью покорила суровое сердце герцога. И от этих мыслей почему-то становилась тоскливо, Несмотря на то, что я твердила себе, что это только во благо. Пусть лучше сейчас поболит и пройдет, чем позже, удар будет куда более серьезным. Рисаль! раздался голос герцога. Что случилось? Ты витаешь в облаках далеко от меня, потому что я не могу быть близко, хотела сказать ему, но вместо этого лишь пожала плечами. Ничего не случилось, сказала ему. Со мной все в полном порядке. О чем ты думаешь? не вынимался герцог. «Расскажи мне». «Это приказ, милорд?» Он усмехнулся. «Можешь считать и приказом». Снова пожала плечами. О моих мыслях знать ему было без надобности. Зато я могла рассказать кое о чем другом. «Когда я оставила вас, милорд?» Начала я, на что он поморщился, словно воспоминания были несприятных То отправилась бродить по Бажену. Искала место, которое могло бы напомнить мне о прошлой жизни. Вернее, «Помочь мне вспомнить». Но единственное, где я что-то почувствовала, был монастырь. «Женский монастырь всех богов по ту сторону реки Дайн», — пояснила ему. Нортон Вестегард кивнул, заявив, что знает о таком. «Мне показалось, что раньше я там уже бывала. Входила в его двери». «Послушница?» — спросил он недоуменно. Но я покачала головой. «Вряд ли. Не думаю, что я была послушницей» потому что не чувствую внутри себя особого религиозного рвения». На это он снова усмехнулся, а я продолжила. «Скорее всего, я там бывала по другому поводу. Но, к сожалению, внутрь меня не пустили, поэтому вспомнить ничего не удалось. Сказали, что матушка-настоятельница будет только через пять дней, а без нее никак. И мне очень хотелось бы. Съездим», — кивнул он. «Я отвезу тебя в Бажен. У меня как раз будут дела в городе». «Посмотрим, что там за монастырь». «Спасибо», — отозвалась я с благодарностью. «Вы несказанно ко мне добры, милорд». После его слов в груди снова поселилось тепло. Он был невероятно мил, Нортон Вистегард, герцог Каранский, продолжавший принимать активное участие в моей судьбе. И я понадеялась, что установившиеся хорошие отношение продлится до момента, пока он не женится на Максим Леклер, дочери маркиза Леклера». Что будет после этого, со мной и Агнес, я и представить себе не могла. Впрочем, вскоре мы въехали на земли, принадлежащие Вестегардам, и у нас нашелся другой повод для разговора. Герцог Аранский решил посвятить меня в передовые методы обработки земель, с увлечением принявшись рассказывать о том, как он ведет дела в своем обширном хозяйстве. Вернее, крайне протяженным. Оно занимало чуть ли не целую четверть графства. Кое-что он осушил, кое-где вырубил, в других местах провел растительные каналы, следуя модным ныневениям, утверждавшим, что не стоит во всем полагаться на волю богов, надо и самим не плашать. Затем разговор перекинулся на их партию патриотов, которая в коалиции с честью служить Марси представляла большинство в Сенате и ратовала за экономические реформы и сохранение мира, смечтавшей вернуть свои территории убрии. Кроме того, они могли воспользоваться своим правом большинства и отменить решение короля, если сочтут их недееспособными. Раньше этими делами занимался его дед, Мариус Вестегард, Но в последнее время старый герцог стал сильно сдавать. Безвылазно живет в поместье, и курировать патриотов приходится уже Нортону. Поэтому он должен постоянно отлучаться в столицу. Хотя здесь, в герцогстве, у него дел не в проворот. К тому же заседания в Сенате вызывают у него искреннее отвращение. Затем разговор перекинулся на его деда, и Нортон Вестгард предупредил, что старик отличается желчным характером, с увлечением критикуя все, что попадается ему на глаза. Назвал его старым жуком, признавшись, что не знает, как тот отреагирует на приезд Агнес. Но он сделает все, чтобы уберечь девочку от проявлений тяжелого характера старого герцога. Сказал это и замолчал, на что я осторожно покивала. Заявила ему, что я тоже постараюсь, чтобы Агнес показала себя с лучшей стороны. Этим утром мы много говорили с ней о манерах и о том, что ей следует быть вежливой и держать рот на замке, даже если эти ее пророчества крутятся на языке, словно она наелась крапивой. Но я не могла ничего гарантировать. Он же знает, это ведь Агнес. Герцог кивнул заявив, что он знает. Некоторое время мы ехали молча. У меня тоже крутился на языке один вопрос, словно это я наелась крапивы. Хотела спросить у него, что будет с девочкой после того, как он женится на дочери Маркиза, что, если его дед, старый жук, все же примет Агнес, а молодая жена не захочет терпеть в доме незаконно рожденного ребёнка. Ведь у леди Корнок сразу же сложилось мнение, такое, что и не переубедишь, что Агнес его дочь, да и любой, кто на них посмотрит, поймет, что их связывает кровное родство. Но не спросила, опять же решив промолчать. Подумала, что буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Но чем ближе становился появившийся на пригорке огромный особняк, окруженный цветущим садом, тем я волновалась все сильнее и сильнее, понимая, что проблемы не заставят себя ждать. Мы приближались к родовому гнезду Вестегардов. Трехэтажному замку с возвышающимися над ним тремя башнями, лепниной по светлому фасаду и массивными белоснежными колоннами, поддерживающими широкий балкон. Замок был выстроен из светлого камня и стоял, утопая в пышной весенней зелени. Вскоре миновали цветущую яблоневую рощу. Затем покатили через сад, в котором я заметила множество ухоженных дорожек, петляющих между аккуратно подстриженных кустов и пышных клумб. После этого дорога стала резко подниматься наверх. Забралась на холм, и мы, миновав несколько позолоченных фонтанов, остановились у широкого мраморного крыльца. На нем уже выстроились слуги, встречавшие молодого хозяина. Но мое внимание приковало к себе застывшая мужская фигура в черном. Седовласый старик в парадном камзоле, худой, чуть сгорбленный, стоял немного в стороне, дожидался нас, опираясь на трость. Выходило, что старый герцог Каранский тоже вышел встречать своего внука, который совсем недавно назвал его жуком. И я подумала, что это хороший знак. То, что старик вовсе не безразличен к своему наследнику. И еще, что он порядком скучает в этом замке, огромном дворце, но, наверное, умело скрывает этот факт за желчным нравом. И это давало надежду, что он все-таки сумеет принять Агнес удивительно миленькую, в кружевном платьишке, прижимавшую к себе старую куклу. Если, конечно, старый герцог не упрет с рогом в землю, потому что, подозреваю, это было отличительной чертой всех вистагардов. Тут Нортон ловко спрыгнул с лошади, остальные тоже спешились. Подойдя к коляске, уставился на притихшую Агнес. Девочка проделала остаток пути со мной, и мы на подъездах к родовому замку вистагардов Опять разговаривали с ней о приличных манерах. Пойдем, сказал ей. «Я кое с кем тебя познакомлю». Выловил Агнес из коляски, на что она, обычно бойкая, на этот раз пискнула и попыталась забиться в угол. А я издала протестующий возглас. Но герцог был неумолим. Поставил ее на землю, крепко взял за руку и повел к своему деду. «Кого же ты мне привез, внук?» — холодно поинтересовался тот, Когда они остановились возле крыльца, уставился на Агнес, хорошенькую, словно куколка, которая тут же позабыла обо всем, чему я ее учила. Застыла, раскрыв рот, и смотрела на худого старика с пронзительным взглядом синих глаз. Не поздоровалась, не поклонилась, ничего. Поэтому я тоже выбралась из коляски и поспешила следом за Нортоном и Агнес, готовая, уж и не знаю к чему, но я была готова. Вглядывалось в морщинистое лицо старого герцога и переживала за Агнес. И тут обреченно почувствовала, как всклыхнулись магические потоки. «Боги, только не это!» Поняв, что сейчас нас ждет еще одно предсказание. «Это мой дед!» — неожиданно заявила девочка. Вытянула руку, показывая на старого герцога. «Мой дед!» Затем заморгала и, раскрыв рот, испуганно уставилась на безмолвного старика. Перевела растерянный взгляд на Нортона Вестагарда, после чего, всхлипнув, вырвалась. Вернее, он все же ее отпустил. И кинулась ко мне. «Агнес», — выдохнула я беспомощно, когда она уткнулась головой мне в живот. «Моя воспитанница, Агнес Новок», — холодно произнес Нортон Вестегард, казалось, нисколько не обескураженный заявлением Агнес. «Ах, вот как!» — усмехнулся старый герцог. «Однако, ты неплохо постарался, Нортон» и приготовил мне подарок о дню рождения. Значит, у тебя появилась воспитанница, похожая на портреты твоей бабки в детстве, как две капли воды? Хм. Ну что же, твой сюрприз удался. А эта милая девушка уставился на меня едким взглядом. Не удивлюсь, если за столь короткое время я успела обзавестись не только правнучкой, но еще и невесткой. Это... Начал было Нортон Вестегард, но старый герцог его оборвал. Я прекрасно знаю, кто это, заявил ему желчно. Надеюсь, у тебя хватило ума вести себя с достоинством. Вернее, держать свое достоинство там, где ему и место. А не опорочить честь дочери моего старого друга. На это я выдохнула неверище. Земля под моими ногами почему-то покачнулась, но я все же устояла. О чем он говорит? Выходит. «Я дочь его друга». «Ты знаешь, кто она?» Поинтересовался у своего деда Нортон Вестегард. «Конечно же я знаю». Тон в тон отозвался старый герцог. «Или ты начал сомневаться в том, нахожусь ли я в твердом уме и при памяти? Рано, Нортон, слишком рано. Не стоит меня списывать, я еще поживу». Затем посмотрела на меня, и я поняла, что он сейчас скажет. Он скажет, кто я такая. Это Ириса Мираль Берталан, дочь моего друга, Алексиса Берталана, произнес он, и, услышав его слова, я позабыла, как дышать. Кажется, старый герцог говорил что-то еще о том, что я несказанно похожа на свою мать и свою бабку, но и та, и другая выбрали себе мужчин не из рода гардов, выскакивая замуж совсем за других, так что его внук вполне может исправить столь вопиющую несправедливость. Дальше в голове почему-то застучали сотни молотков, но с каждым биением сердца их становилось все больше и больше, а их удары все громче и громче. Казалось, они лупили по стене в моей памяти так сильно, что очень скоро эти звуки переросли в бесконечный неудержимый грохот. И я отстраненно подумала, неужели сломают, или же я сломаюсь первой Затем все таки не выдержала, хотя вовсе не собиралась падать в обморок но ноги почему-то стали подкашиваться, перед глазами появился туман, и я начала оседать на гравийную дорожку возле крыльца родового замка герцога Фаранских. Агнес испуганно вскрикнула, но ко мне уже спешили Вестагарды, старый и молодой. Правда, молодой все таки успел первым.